Пелида и Антагора бросились к Атоссе, но та лежала в бреду. Жар сменялся ознобом, растерянная Агнесса не могла ничем ей помочь. На короткое время Атоса пришла в себя, ей рассказали о бедах города. Она выслушала Антагору и, еле шевеля потрескавшимися сухими губами, произнесла одно слово Гелона. Она все еще верила в ясновидящую. Через час в дом Гелоны пришли Антагора, Пелида, Лаэрта и сотенная Гипарета. Ты теперь священная, сказала Пелида. Фермаскира гибнет. Если мы промедлим, поднимутся все рабы, добавила Антагора. Что рабы? воскликнула Лаэрта. Появятся на границе наши враги, они только и ждут, чтобы расправиться с нами. А почему вы пришли ко мне? — сердито спросила Гелона. Так сказала Атосса. Она передала тебе сан священный. — Кто она теперь, Атосса? Грешница, попиравшая все заветы Великой палиты. Она потеряла свою святость, уронила высокий сан верховной жрицы в грязь. Ей ли передавать его кому-то. Из ее рук священный пеплос и венец храма не примет никто. Вы говорите, Фермаскира гибнет. Но почему я должна спасать город? Разве не вы только вчера отдали трон Агнессе? Разве не вы готовы были сутки тому назад отнять копье полимарки у Беаты? У вас есть царица, пусть она спасает Фермаскиру. Я вся перед вами, и у меня ничего нет. Все царское войско под рукой Агнессы. Все храмовые амазонки у тебя, Кадамарха Антагора а вы почему-то пришли ко мне. Но мы не знали, что Агнесса порождение греха. «И смогу ли я быть Кодомархой?» — сказала Антагора. «Когда моя сестра, храмовые не пойдут за мной. Только ты, незапятнанная! К тебе одной приходит в сновиденьях Ипполита. Богиня благоволит тебе, соглашайся, Гелона. Сейчас не время обвинять нас, соглашайся. Пусть Беата поднимает царских и храмовых воительниц. Все мы просим вас. Скажи только «да». И завтра при всем народе мы возложим на тебя венец храма и пеплос священный, — сказала Пеллида. Неужели тебе недороги заветы великой богини? — Священный пеплос? — как бы про себя сказала Гелона. Зачем он мне, если его чистота и святость запачканы грехом? Что же делать, Гелона? Только огонь может очистить его от скверны. Огонь? Мы не понимаем тебя, Гелона. Я еще вчера знала, что вы придете сюда. И я всю ночь лежала у наоса на каменных плитах храма, но великая богиня не пришла ко мне в сновидениях. Она отвернулась от меня, потому что я такая же грешница, как и Атосса. Я знала о рождении Агнессы и скрыла это ото всех. Я сама жду великой кары и ничем Фермаскире помочь не могу. — Послушай, Гелона! — Пирида подошла к ней, встала на колени. — Если, великая Иполита столько лет к тебе благосклонна, Значит, она не винит тебя за сокрытие греха. Если Атоса согрешив, сама скрыла это от нас. Причем же ты? Кается тот, кто грешит. Я сказала вам, не все. Вчера на совете я обманула вас. Биата была права. Я не спала в ту ночь и не могла говорить с богиней. Да богиня и не могла мне посоветовать отдать трон Агнессе. Я сделала это по приказу Атоссы. «Пусть и за это падет грех на ее голову!» — воскликнула Лаэрта. «Вставай над фермаскирой!» «Нет, не могу. Пока рожденная в грехе среди нас, счастья городу не будет. Мы изгоним ее!» Но. Это грехи не искупит. Что же делать? Только великой жертвой богини мы покроем наш общий грех».